Фекола Быковских «Что я творю? Что?» Дразню чокнутого варвара, который приехал по мою душу, явно не с ангельскими намерениями. Мне просто повезло, что память на лица у него хреновая, да и с головой, по всей видимости, непорядок. Я вошла в дом, гордо расправив плечи, захлопнула за собой дверь и со всех ног ломанулась к шкафу. Задубела, как совраска. Непонятно для чего, а точнее для кого, нужен мне этот придурок. Я одна проживу, и Федька пусть проваливает к чертовой бабушке от мужиков только головная боль и проблемы. Воняют, готовь им, стирай, ублажай, то ли дело, когда ты сама за себя отвечаешь. Сильная и независимая. Да пошли они все в пень. Надела спортивный костюм, теплые носки. А что, мне теперь не перед кем наряжаться в меха и туманы. Я могу себе позволить носить то, что удобно мне, а не то, что нравится козлу, который предал наш брак, даже не думая особенно верхней башкой своей. Выглянула в окно. Федюня начал подавать признаки жизни, а точнее, Встал на карачки и усиленно болтал башкой. Сейчас он был похож на засранца-осла из мультфильма, потерявшего свой чертов хвост. Он стал моей детской травмой. А теперь этот Ишачина по имени Федя нетвердой походкой направляющейся к моему дому, довершает начатое депрессивным мультяшкой. Метнулась к двери, повернула ключ на три оборота, пыхтя придвинула стоящий рядом комод. Как только сил хватило, обычно я этот рыдван с места сдвинуть не могу. Теперь нужно закрыть черный вход и опустить жалюзи на окнах первого этажа. Я едва успела произвести все эти манипуляции, уселась в кухне, налила кофе и приготовилась держать круговую оборону. «Секлуш, открой, давай поговорим, обсудим сложившуюся ситуацию». Проблеял Быковских в единственное оставленное мною открытое окно приторно-сладким голоском. Аж захотелось высунуться и плюнуть на прилизанную гелем башку благоверного. «Тьфу ты, черт! Бывшего уже!» «Не о чем!» – вредно отозвалась я. «Вали к катамре своей выбритой!» Кофе я попила и теперь кидала в мусорный мешок вещички мужа, находящиеся в ближайшей доступности. Например, идиотскую кружку с надписью «Биг Босс». Упс! Разбилась. Ах, какая досада! Гильотина для сигар. Снифтер из богемского закаленного стекла. Боже, какой дурой я была! Где были мои ясные очи, когда я дала согласие у алтаря? Нищий, но подающий надежды Федька и я, дочь великого прокурора Феофана Весюлина. И он даже папе смог в доверие втереться. Папуля, смеясь, говорил, что его зять без мыла влезет в любую жопу. А это самое важное умение для юриста. Дом вот нам подарил. Федьку в зубах протащил, все двери перед ним открыл. А я сама барахталась, потому что папуля считал, что не гоже толкать родственников по карьерной лестнице. Жаль, что отец не дожил. Посмотрел бы, каков подлец его протеже. Господи, какая я дура! Хорошо, что не дожил, не увидел этого позора. «Да ты сама-то чем лучше?» Обнаглел Федор, прыгнула на первого встречного. Я еще его посажу за нанесение тяжких телесных. И дом этот тебе не оставлю. Слишком много я в него вложил. Что? Ты? Ты? Ты? И вообще, какие там тяжкие? Считай, что этот громила тебя приласкал. Я аж забыла, как дышать. Вышвырнула в окно баул с дорогущими побрякушками, совершенно не заботясь об их сохранности. Как нагло врать Быковский научился! «Ты же, блин, в этот дом вошел в одних трусах рваных, крахобор! Отец мой тебе даже крем для бритья покупал! Да ты без меня даже сейчас пукнуть не можешь! Я все твои процессы готовлю, каждую бумажку!» «Испорченное тобой имущество я тоже включу в список. Снифтер, между прочим, стоил бешеных бабок. Мне его из Италии везли курьером», – вякнул Ишак. «Или давай все решим мирно. Фень, но ну оступился, каюсь. Я только тебя люблю и готов простить твою маленькую месть. И даже не стану возбуждать дело против твоего... приятеля». Ну, ошиблись оба. Бывает. Квиты, я замерла от вдруг оформившейся в голове мысли. Развод и дележка слишком маленькое наказание для этого козла. Его надо уничтожить, растоптать, унизить, а потом дать пинка под снопскую задницу. И вот тогда я буду чувствовать себя отомщенной. И тогда смогу спать спокойно. Только вот мне нужен помощник, потому что казнь египетская, которую я хочу опустить на голову Федюше, будет масштабная. Ведь, как говорил все тот же пресловутый унылый осел из мультфильма, «Несчастные случаи...» Очень странные штуки. Они обычно случаются совершенно случайно. Так вот, дорогой муженек, это выражение ушастого философа ты еще не раз вспомнишь. Я подняла голову к расписному натяжному потолку, задрала руки и заржала, как джокер. Федя затих явно испугавшись звуков, несущихся из кукольного домика. «Я б сама в колготки наложила, услышь такое!» А вот с помощниками у меня как раз напряг. Довериться могу только янки, Но с ее любовью к шампанскому она может завалить операцию в самый ответственный момент. А больше мне некому довериться. Придется самой. «Ладно». «Сейчас впущу!» рявкнула я в открытое окно и пошла к двери. Комод, сука! Никак не хотел сдвигаться. «Иди к заднему входу, там открыто!» пропыхтела я и со всей силы поддала ногой по противному деревянному гробу. Взвыла от боли в отбитом мизинце и пошла в кладовку за топором. Вот если честно... Несчастный комод был вообще ни при чем. Но мне хотелось рвать, метать и громить. «Фень, ты где?» Голос противного предателя меня немного отрезвил. Федька появился в поле видимости с видом побитого песика и вдруг вжался в стену, а в глазах его заплескался ужас. «Детка, не надо, я все осознал». И даже за снифтер не сержусь. Можешь мне не покупать. Тебя же посадят. Ничего. На зоне любят адвокатов. Подожди, а за что? Удивилась я. Вид струсившего, благоверного меня развеселил. Я только сейчас поняла, как выгляжу с огромным колуном в руках как персонаж фильма ужасов, наверное. Иначе с чего бы Федька так завонял неприятно? За то, что я хочу комод покрошить? Федь, у нас в стране за это не сажают. Так ты меня хотел снифтер заставить покупать? Наконец дошли до меня слова обнаглевшего мужика. Я замахнулась топором и со всей силы всадила его вверх ящика. Из цельного дерева, потом нацепила на губы улыбочку и повернулась к отмершему бывшему мужу. «Ты меня простила, дорогая?» — тупо спросил он. «Ну, конечно, котеночек!» Сейчас я вдруг очень резко и остро осознала, кто станет моим помощником. Вот только где его найти теперь?» Этого проклятого Макса Буйнова не переться же самой в лесную чащу. Это же не по мадмуазельски Да и он, скорее всего, уже уехал. Хотя он, наверное, не станет помогать той, кто помог его жене в бракоразводном процессе. Если только... А ведь я могу его обмануть. Скажу, что могу вернуть все взад. Он не дурак, конечно но в вопросах судебных щенок. Может, и поведется. Все мужики же недалекие неандертальцы. Ладно, об этом я подумаю завтра. А сейчас... «Эй, ты чего задумал?» выставила я вперед руку с топором, который выхватила из щели в дереве. «Федька лез ко мне целоваться». И я испугалась, что долго не смогу притворяться, что у нас все снова хорошо. «Федь, дай мне время». «Хорошо, детка, все, что скажешь», – радостно сказал коварный изменщик. «Идем завтракать. Я заказал круассанов нам из французской кондитерской. То есть он даже не сомневался, что я его прощу». «Вот Гандон, прости, Господи! Ну, держись, козел!» «Да, Феденька, а потом твоя курочка сгоняет в офис. Надо готовиться к процессу», – пропела я, пытаясь не задохнуться ядом. «А ты к доктору, что ли, сходи? Лицо у тебя, ну, чисто подушка, да еще и синее. Определенно нужно найти буйного.